тотчас оставила свою работу и бросилась к ним навстречу входите входите гости дорогие затратурила она проходите на террасу садитесь я сейчас из погреба холодненького молочка принесу да не надо семь пятниц мы на минуточку только узнать попытался остановить ее плюс но семерка уже убежала али странно показалось что плюс назвала ее семь пятниц она не успела спросить его почему